Глава десятая. Я прямо сейчас ему все перешлю. Благодарю за кофе. Доброй ночи. Мадам более чем добродушно распрощалась с Нику, и это спустя почти час наслаждения его музыкой, лишь когда студент захлопнул дверь, а француженка отвернулась, женщина позволила себе стереть с лица приветливое выражение. Ужас! Хуже звуков она не слышала за всю свою жизнь. Она хотела надеяться, что судмедэксперт и з п а р е н ь к а получится более толковый, чем музыкант. В этой ситуации успокаивало одно: мертвым его творчество не навредит. Мадам вздрогнула. Этажом ниже кто-то покинул свою квартиру, так как номер восемь должен был пустовать. Линду Пилтол удавно увезли. Это мог быть либо развратный мужчина из седьмой, либо развратная женщина из девятой. И тот и другая были нужны Эрнестине Вольф. Француженка незамедлительно поспешила вниз, но тут же услышала, как пара женских каблуков быстро застучала по ступенькам. Развратная девица! Ее надо догнать. Мадам прибавила скорости и даже окликнула беглянку: "Подождите, девушка!" Но соседка не отреагировала и покинула подъезд. Мадам же так разогналась... Что чуть было не влетело в красную деревянную дверь какого-то там века. Подождите! Выкрикнув это, Эрнестина Вольф выскочила на улицу и только и успела, что проводить взглядом о т ъ е з ж а в ш е е такси. Ах, мерт! В отчаянии топнула ногой мадам. Она у вас кошелек украла? Осведомился хорошо поставленный мужской голос откуда-то сбоку. Что? в о л ь ф повернула голову и сперва врезалась взглядом в рыжего кота, по привычке наблюдавшего за ней из окна первого этажа, а уж потом заметила того самого нелюбезного мужчину из кафе. Сейчас этот человек выглядел еще более элегантно, чем днем. Вечером похолодало, он был уже без пиджака, поверх его безупречно выглаженной рубашки был надет легкий джемпер цвета лимонного карри. Седые волосы подчеркивали загорелое лицо. На этот раз мужчина держал в руке поводок. Мадам заметила это, потому что незнакомец махнул этой самой рукой в сторону исчезнувшего такси. Вы так за ней гнались? Она что-то у вас украла? – повторил он. Я запомнил номер машины. Можно вызвать полицию? Вы запомнили? Опять переспросила Эрнестина, судорожно пытаясь сложить в голове дважды два. ф р а н ц у ж е н к а всю свою жизнь была неравнодушна к привлекательным мужчинам. Она никогда не изменяла покойному супругу, однако это не мешало ей влюбляться по сто раз за год. Это был как раз такой случай: загорелый, статный, достойный и немного грубый, все как она любит, полный комплект любимого лакомства и уже вторая встреча за один день. Запомнил? Две буквы и четыре цифры. Не принимайте меня за скуда умного. Симпатичная женщина гонится за подозрительного вида девицей, а та делая вид, что ничего не слышит, быстренько сбегает на такси. Естественно, я предположил, что она сделала вам что-то плохое. Аналитический ум теперь уже с м и л о й почти кокетливой улыбкой поинтересовалась мадам. Ее тон кардинально изменился. Мужчина неопределенно хмыкнул, вынул из кармана печенье и нагнулся к своему псу. Вам не кажется, что нам пора познакомиться? – сказал он с к о р е е собаке, нежели мадам. Эрнестина Вольф мгновение помедлила, затем хмыкнула на его же манер и ответила: «Мне кажется, что пока рано. Если встретимся в третий раз, насчет чего я не испытываю ни малейших сомнений». «Это маленький город», – хмуро ответил ей незнакомец, уже глядя на мадам с поубавившимся с а м о м н е н и е м в глазах. Но даже в маленьком городе можно годами не встречаться. Всего хорошего м е господин незнакомец. Эрнестина Вольф вернулась в подъезд, гордо оставив двоих наглых мужчин, одного с хвостом и длинными ушами, а другого без хвоста, но с большим мешком нарцисизма, наедине наслаждаться вечерней прохладой. Она надеялась хотя бы застать владельца квартиры номер семь, но поднявшись на третий этаж. Неожиданно обнаружила кое-что поинтереснее. В квартиру номер восемь, в ту самую, где жила Линда п и л т о л а пытался попасть ее новый знакомый Нико. Музыкант, словно почувствовав, что за его спиной кто-то стоит и наблюдает за его действиями, обернулся. В его глазах читался испуг. А, выдохнул будущий судмедэксперт. Это вы? Я. Но мне казалось, что вы живете этажом выше. Вы знаете Линду? Знал, не, хотя проворчал парень. Он замер, но так как н а в я з ч и в а я п о ж и л а я дама ни в какую не собиралась уходить, решил, что она ждет разъяснений. Она была моей бабкой. Нет, не подумайте ничего. Она была вредной старухой. Мы ненавидели друг друга. Ведь этот дом когда-то принадлежал ей. Она продала его, чтобы вернуть карточный долг, а ведь это было наследство моего покойного отца. Теперь я получу только место на чердаке, на котором живу, как паршивая крыса. Она поселила меня туда, в то время как сама жила в трехкомнатных хоромах. Вы получите только чердак? Нет, и эту квартиру вместе с ее котами. Без энтузиазма сознался Ника, которых мне теперь придется кормить дважды в день. Чертова старуха и при жизни не была нормальной и померла чёрт знает как. Линда все-таки умерла? Мои соболезнования Нико, сочувствием с в голосе сказала Вольф. Парень из десятой даже не стал скрывать, что ему это безразлично. Скорее бы ее похоронить, признался он бесхитростно и пожал плечами. Вы понимаете, что как бы она от меня не отмахивалась, ведь она не любила мою мать. Но ее похороны приду только я. Вот это ирония. У меня вообще есть такая мысль, даже на кладбище не ходить. Окошек я отдам людям или... Вам кошки не нужны? Нет, покорнейше благодарю. Я здесь всего лишь проездом. В связи с этим не смогу вам быть полезна. А, к сожалению, я не знаю здесь никого, совсем никого. Хотя внезапно Вольф осенила гениальная догадка, как она одним махом может убить двух зайцев. А почему бы нам не поинтересоваться у с о с е д е й Линды? Пожилая дама проворно преодолела последние несколько ступенек и нажала на звонок в седьмую квартиру. Про себя Вольф радовалась, что так удачно подвернулся предлог завязать знакомство с мужчиной из седьмой. Однако перспектива поворачиваться спиной к потенциальному убийце тоже не слишком радовала. Поселила на чердаке как крысу? Зачем вы туда звоните? А вдруг ваш сосед заинтересуется? Я слышала, он одинок. Кто там? Раздалось из-за двери. Это был мужской голос. Звучал он довольно строго, но Эрнестина Вольф была дамой неробкого десятка. Это ваша соседка из четвертой. Откройте, пожалуйста. Они постояли еще несколько мгновений, пока недоверчивый мужчина разглядывал их в глазок. По всей видимости, внешность мадам и Ника его вполне удовлетворила, потому что дверь в конце концов распахнулась. Слушаю. Мужчина разочаровал француженку. Она ожидала чего-то большего: красавца, ловеласа, женского угодника в конце концов. Вместо своих прекрасных ожиданий пожилая дама увидела перед собой низкорослого пузана в расстегнутой рубашке, из которой вываливалась почти женского размера волосатая грудь. Добрый вечер, господин. Вы ломитесь в дверь соседа на ночь глядя и даже не знаете, как его зовут? Мужчина так скривил свое и без того похожее на пережеванный башмак лицо, что француженка даже слегка отшатнулась. И я, простите, пожалуйста, побеспокоила вас в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Вы слышали что-то о двух несчастных случаях, которые произошли в нашем подъезде? о а каких еще несчастных случаях? Это о мертвой женщине с первого? Басом осведомился он и несколько раз громко откашлялся себе в кулак. Этот род кашля был хорошо знаком Эрнестине, подобным родом недомогания страдали в основном курильщики. К сожалению, с вашей соседкой тоже случилось несчастье, сообщила Эрнестина, красноречиво посмотрев в сторону восьмой квартиры. С этой? Ее съели ее кошки? Расхохотался толстый, чем заставил музыканта обнаружить себя. Закрой свой рот! – прорычал сквозь зубы молодой человек, сжав от злости кулаки. А ты еще кто такой? Не сразу, остановив свой язычный смех, спросил сосед из седьмой. Это внук вашей соседки, пояснила мадам, приняв весь удар на себя. Мы как раз по этому поводу вас и побеспокоили. Побеспокоили, чтобы насмешить меня? Ты! Студент двинулся в сторону толстяка, однако вольф прытко п р е г р а д и л а ему дорогу. Месье, позволите зайти, чтобы не разговаривать на пороге? С какой это стати? И какой я вам, месье? Я вас сюда не приглашал. Надо что-то, говорите здесь, или я закрываю дверь. Ничего не надо, закрывайте. о переди ф р а н ц у з е н к у ответил Нику и толкнув дверь ногой помог толстяку захлопнуть ее. Вам лучше не ввязываться в это. Я сам разберусь с бабкиными кошками, – сообщил он Эрнестине Вольф и скрылся в квартире Линды. Мадам осталась стоять на лестнице в одиночестве. Подобное невезение случалось с ней крайне редко. Одна ее знакомая, Лили, которая подрабатывала гадалкой на дому и верила во все эти мистические штучки, утверждала, что если черная полоса началась... то лучше не усугублять, на время оставить свои дела и заняться ими на следующий день или еще позже. Мадам Вольф не придерживалась данной позиции, именно поэтому она еще раз нажала на звонок в квартиру номер семь. Что еще? Опять вы? Мужчина словно и не отходил никуда, можно было решить, слушал под дверью. Я, кивнула француженка. Ахлы еще ушел? Ушел. Мы можем с вами поговорить, господин. К чему вам мое имя? ч т о в ы привязались соседка снизу. Деньги на покраску подъезда я сдавать не намерен. Вы бы лучше убрали свои в а н ю ь ч и е цветы с подоконников. У меня на этот запах аллергия. Алоэ и кактусы не пахнут. Послушайте, мадам вцепилась в ручку двери со своей стороны, ведь неприветливый мужчина хотел ее повторно закрыть. Давайте поговорим. Я вижу, вы кого-то ждете. Каких-то несколько минут. Мы бы могли покурить вместе. Хотите? Я у г о щ у вас сигареткой. Эрнестина Вольф вынула из кармана пачку сигарет. Она уже покурила на ночь, но ради разговора и нужной ей информации могла пойти и на еще одну небольшую дозу никотина. Сигареты были хорошие, редкие, даже в Париже их было достать нелегко. Мужчина же сразу показался ей заядлым к у р и л ь щ и к о м а подобные люди редко отказываются от возможности не только покурить с кем-нибудь за компанию. Повальная мода на здоровый образ жизни заставила к у р и л ь щ и к о в чувствовать себя изгоями, но и попробовать что-нибудь новенькое. Привезла из Парижа редкая марка, трудно достать. Мужчина явно колебался. Он почесал под подбородком, облизнул губы. Но согласия своего так и не дал. Вы знаете, я гащу сейчас у своих приятелей, добавила пожилая дама. Они просто обожают здоровый образ жизни, запрещают мне курить. Да? Они ваш ли табачный дым занесло сегодня ко мне в окно? Прищурился сосед. Хороший, кстати, табак. Я сразу решил, что эти сигареты в нашей стране не продают. Все, что здесь есть в продаже, мне известно. Аха-ха, засмеялась Вольф. Действительно, мне приходится прятаться и курить в окно, потом тщательно проветривать. Надеялась покурить в обществе нормального человека. Она особенно выделила и н т о н а ц и и слова "нормального". н а конец п р е г р а д а была преодолена. Вредный сосед явно был не по наслышке знаком с с и т у а ц и е й когда хозяевам дома не нравился его табачный дым. Почувствовав родственную душу. Толстяк распахнул дверь. Если только на одну сигарету. Не более, не более. в о л ь ф поспешно переступила через порог. Они устроились в гостиной. Интерьер здесь был дороже, чем в квартире номер один, и немного не дотягивал до обстановки в квартире номер четыре, где остановилась сама француженка. Мебель новая, но недорогая. Нигде нет личных вещей, почти как в отеле. Действительно, это место походило на пристанище для коротких интимных свиданий. Мадам мгновенно оценила два бокала и бутылку вина на столе, банальное блюдо с виноградом, шоколадные конфеты в коробке. Я могу присесть в кресло. Так, знаете, устала стоять у окна и дотягиваться до форточки с моим т о р о с т о м Конечно, садитесь. Мужчина поставил перед ней металлическую пепельницу. В этом доме курить можно. т а к д а в а й т е же все-таки познакомимся, протянув соседу пачку, улыбнулась мадам. Меня зовут Эрнестина Вольф. Приятно, совершил кивок круглый головой мужчина. Амлет Педерсен, прикурив с наслаждением сигарету, новый знакомый выпустил струю дыма в воздух. Действительно потрясающий табак. Где вы говорите его достали? В Париже. Если хотите, Амлет, я оставлю вам всю эту пачку. Серьезно, прищурился Педерсон. п р и з н а й т е с ь вам что-то от меня нужно? Признаюсь, мадам пожала плечами. Мне нечего скрывать, господин Педерсон. Видите ли, я интересуюсь загадками. Загадками? Кроссворды разгадываете? Расхохотался Амлет. Только теперь мадам начала понимать, что Педерсон на самом деле был обычным весельчаком. Его смех не был злобным, скорее он потешался над миром и над тем, насколько серьезно его воспринимают другие. Криминалистическими загадками терпеливо пояснила она. В этом доме, например, за последние несколько суток произошло два убийства, и я пытаюсь их расследовать. О, -о, -о! мужчина еще несколько раз затянулся, взял в руки пачку сигарет, внимательно ее изучил. Я что-то такое слышал, у кого-то это было. Старая женщина начинает расследовать убийство, сует свой нос в чужие дела. Кто-то из писателей, но мне, мне правильно кажется, что ее убили в конце за чрезмерное любопытство. Не убили, а пожилых леди, как вы говорите, сующих свои носы в чужие дела, писали многие. И это я вам скажу, правильный персонаж. Ведь когда ты выходишь на пенсию, прослужив большую часть жизни в качестве супруги дивизионного комиссара криминальной полиции, у тебя появляется много свободного времени. К тому же отвредной привычки совать свой нос в чужие дела избавиться уже невозможно. Ого, так вы не так просты, как это может показаться на первый взгляд. В ответ на его усмешку мадам мысленно поморщилась. Не так проста, как это может показаться. Да неужели? Педерсон явно не разбирается ни в дорогих вещах, ни вообще в людях. Господин Педерсон, скажите, вы часто бываете здесь? Вы слышали что-то об этих убийствах? Я, если вы здесь живете, то скорее всего дружите со старухой из первой, у которой еще рыжий кот в окне торчит. Она вам должна была доложить о графике моих появлений и о моих гостях. Я не живу. А гащу здесь. Но да, мне уже немного рассказали о вас, в том числе и о ваших гостях. Чего тогда спрашиваете, раз все знаете? Да, я женат. Брак у меня еще там ука. Эту квартирку прикупил два года назад, чтобы на отеле не тратиться. Это все. У вас есть жена, и она, уж простите мое любопытство, знает об этих изменах? Не прощу, но отвечу. Знает, постоянно выносит мне этим мозг, никакого покоя. У нас нет детей, брак по расчету. Ее папа мой начальник, вот и вся история. Я бы давно развелся, но не могу. В нашем крохотном городке он моментально устроит так, что кроме дворника я ни кем устроиться не смогу. Вот и вся загадка. А почему вы спрашиваете об этом? Я под подозрением? И что это за убийство? Я видел скорую у подъезда. В пятницу, кажется, к вам не приходил следователь. Кто-то стучался, я не открыл. Я здесь никого не знаю. К тому же в тот самый момент я был немного занят. Педерсон махнул головой в сторону соседней комнаты. Мадам логично предположила, что за стенкой находится спальня. Да, у нас тут кое что случилось. А скажите, у вас не было п о в о д о в конфликтовать со здешними соседями? С чего бы? Крякнул толстяк, стряхнув пепел в пепельницу. Ну, вы все-таки в какой-то мере скрываетесь, а за вами наблюдают. Я не скрываюсь, уже говорил вам. Чушь это! Моя жена обо всем знает и даже благодарна тем женщинам, которые скрашивают мой досуг. Просто, когда я не удовлетворен, становлюсь настоящим зверем. Мы таким образом пришли к компромиссу. Поверьте, ее скандалы это детский лепет. По сравнению с тем, что могу устроить я, так почему же вы допытываетесь, что именно случилось? Просто так проверяю ваше алиби. и р н е с т и на сознанием дела пошла в банк. Какой черт возьми алиби? Я что по-вашему каким-то образом пробрался к одной из этих старух домой и помог приготовить клубничный пирог, проходя мимо с ы п а н у л я д у Тяжелая туша Педерсона подпрыгнула на диване. Так вы все же знаете, что здесь произошло? – протянула мадам, затушив сигарету, к которой почти не п р и т р о н у л а с ь Хорошо, вы меня подловили. Ну знаю, и что? Что с того? Я вам уже все сказал. А то, что бабки эти раздражали весь подъезд, особенно их ванючие коты, которых они прикармливают без конца, мои дамы отказываются ко мне приходить, а все из-за этой отвратительной вони. А я, между прочим, такие деньги отвалил за квартиру в респектабельном доме. Полчасом позже, сидя перед зеркалом и снимая ватным тампоном косметику с лица, мадам вспоминала этот разговор. Безусловно, Педерсон изворотливый, хитрый мужчина. Кто сказал, что его супруга в курсе его похождений? Дела обстоят подобным образом только с его слов. Подозреваемых все больше и больше. вымолвила мадам полушепотом своему отражению. Еще студент? Ведь она даже обрадовалась, увидев, насколько прост молодой человек, и каково же было ее разочарование, когда так нелепо, так просто открылся его возможный мотив. В наследство целая квартира, и более того, этот человек отлично знаком с судебной экспертизой, изучает криминалистику, соответственно имеет возможность грамотно обставить, казалось бы. элементарное преступление. И Педерсон, даже если его супруга знала, кто сказал, что одна из дам, которых он приводил к себе, не была замужем и не захотела заставить одну, а может и обеих старушек замолчать навеки. Все это в е р с и и их много. Но как бы прискорбно не было, стоит прислушаться к соседу сверху. У нас есть способ убийства. к р ы с и н а яд. Судя по тому, что умерло два человека, навряд ли это могло быть двойным самоубийством. Будто бы две бабушки решили разом съесть яд уна б р у д е р ш а ф т Соответственно, яд они принимали не единожды, а из этого следует, что надо искать среди подозреваемых того, кто бы мог планомерно подсыпать старушкам яд в пищу. В этой версии Педерсон отпадает сразу. Действительно трудно представить, чтобы он был вхож в дом обеих покойных, хотя и это может быть. Надо еще раз поговорить с Эльзой и уточнить, какие отношения у покойных были с Педерсоном и Нико, как часто внук навещал родную бабушку. Выбросив использованные тампоны в настольную урну, мадам сбросила шелковый халат с плеч, оставшись в модной ночной рубашке на голое тело. залезла под одеяло. Утром она навестит соседа за стенкой. Как жаль, что между двумя квартирами нет окна.